Глава пятая Лена и Алла вернулись в Москву, полные надежд. Данила, простившись, сказал, что исчезнет на некоторое время. «Ургуев проявится. Где-то это наш человек», — предупредил он. «В конце концов, мы все тут уже немного измененные, не правда ли? Один Степан чего стоит. Да и я неплох». Девочки согласились. Вечером сидели они на кухне в присутствии Ксюши, Сергей укатил в командировку, рассказывая ей и обсуждая одновременно. — Теперь я знаю одно, Алла, — заключила вдруг Лена. — Мне надо искать вместе с тобой, но свое, конечно, помогая тебе при этом. — А что свое? — осторожно спросила Ксюша. Только среди измененных можно найти хотя бы намек на ответ. Какой намек? Есть ли здесь, в творении, во Вселенных, нечто тайное, загадочное, чего нет в центре, в первоисточнике? Можно ли быть здесь и стать абсолютным, неразрушимым существом? Что значит Вселенная, вспышка и потом погибель или несокрушимая тайна? «Я хочу жить здесь и сейчас, вечно, хоть изменяясь, но оставаясь самой, как в бреду проговорила Лена. Жить в Боге, но быть самой, самой, самой!» Ее глаза заволокло безумие жизни. «Жить во Вселенной, жить, чтобы сойти с ума от любви к себе и не погибнуть, и понять, что Вселенная не бред, который должен исчезнуть в абсолюте, и не что-то низшее». А главное — быть, быть абсолютным существом, андрогином, вне смерти. Пить вечный поток бытия. А помнись, Ленка», — воскликнула, наконец, Алла. «Ты кто? Ты ведь только человек. Почему ты забыла об этом? Мы в Кали-Юге, времени конца. Во всем мире, везде — железное кольцо тупости, профанизма и черного безразличия к духу, власть денежного мешка и идиотов или выходцев из ада». мы не живем даже во времена шанкара или ясы величайших гуру индии да с твоими претензиями надо было бы вообще родиться в другом цикле в другом человечестве а помнись мы действительно бессильны по сравнению с этими светочами древних а помнись не все так однозначно возразила лена придя в себя ее глаза опять стали прежними в них на время исчезло священное безумие всегда есть возможность прорыва тем более на фоне агонии. Еще натворим такое, что им, великим древним, которые беседовали с богами и небом, и не снилось. И она подмигнула Алле. Ксюша умильно расхохоталась. — В другом смысле, но натворим, набедокурим, взбаламутим. Лена уже смеялась. — Один загадочный чего стоит. Думаю, что скоро откроем таких, что сам загадочный застонет. Агония лучше золотого сна. Шли дни, но загадочный не давала себе знать. Все затихло в потаенной Москве. Лишь шепот в душе говорил о случившемся. На несколько ночей где-то появлялся Степанушка, иногда с Лисоминым. Все чего-то ожидали. Только Степанушка разовел от своих мыслей и считал он блаженный, что Станислав уже давно в покое. Все так замерло, что даже Андрей не кидался на прохожих. Пропал, пропал наш загадочный, шептала Ксюшенька на ухом мужу, утонув в перине. Нет тайны, нет и жизни, и нет Стасика. Спать лучше, спать сладко. Иногда я ненавижу эту глупую вселенную с ее звездами и бесконечностью, дуты. Мнимая бесконечность. Капля моего сознания больше, чем все это вместе взятое. Заснула, изменилось состояние, и где эта вселенная? Ее просто нет. Сознание пробудилось, и вот появилась она ни с того ни с сего. Помнишь? А явь, как гнусный злой подлог, Кривляние жадных до крови губ, молюсь рассыпься железный бог огромный скользкий на ощупь труп о чем молить то выбросить этот труп бесконечный из своего сознания и его нет и толя соглашался с женой потому что любил ее вне ума и в этот же вечер в центре москвы В Палашовском переулке, где когда-то жили богобоязненные палачи, в квартире, в которой проживала сама Любовь Петровна Пушкарева, знаменитая экстрасенская контактерша, на диване расположившись, Нил Палыч, возвратившийся из откуда, беседовал с хозяйкой наедине. «Люба», — уютно-мрачно бормотал Нил Палыч. То, что случилось в квартире Аллы, идиотизм. Идиотизм в невидимом мире. Здесь идиотизм, и это нормально, но там... Страшно подумать, ведь все это спроецируется сюда. Пушкарева отмахнулась. Нил Павлович, ведь мы о Станиславе Семеновиче им озадачены. А эти феномены идиотские или заумные, по большому счету, к нему отношения не имеют, поверьте. Я выходила на контакт по поводу вашего Стасика. Иногда молниеносно я завизжала. Завизжали? Вы, Нил Палыча, округлились глаза. Да, да, потому что сигнал был. Станислав ушел туда, где разум пожирает сам себя. Не верю. Он в лапах изощренный, нечистой силы, патологичный, но в то же время традиционный, а опасный... Да нет же, гораздо хуже. Вы знаете... Контакты со сверхчеловеческими духовными силами бывают ужасны. Последнее время я чувствую себя раздавленной, как дрожащая тварь. Но выход к положению Станислава еще ужасней. В конце концов, я стала любить земную жизнь, потому что в теле защита от этих господ. Особенно после Стасика вашего. Да-да, я стала дрожать за свою жизнь. Поверьте, улицу перехожу, а коленки дрожат, и спина потеет. хихикнула она. Нил Палыч ничего не понимал и пучил глаза. — Как? И это вы? — бормотал он. — Да, это я. Глаза у любовь Петровны расширились. — А что? Умру и забросят боги. — Куда? — Это метафора, — возразил Нил Палыч. — Никуда они вас не забросят. Мы должны быть сами по себе. — Вы-то такой. А я вот связалась не по силам. так вы поосторожнее выбирайте персонажи. Они слишком часто меня не спрашивают. Станислава нам не найти. Вдруг закончил Нил Палыч и поглядел в окно. Не увидев там ничего, он выпил чаю.